Глава 59. Епишкины сандали! Ну что за мужчина? Прям хватай и беги. В праведном гневе Мор прекрасен, как эпичный герой. Нельс, судя по ужасу в глазах, явно не ожидал появления моего мужа, что странно. Ведь наша свадьба была такой громкой, что даже на окраинах знали, чья жена Ханна Тернер. Для того наш фиктивный брак и затевался. «Стой!» — вздрогнув, вскрикнула я. «Не убивай его!» Деван посмотрел на меня в легком недоумении. «Я не собирался. Зачем идти на поводу преступника и уничтожать важного свидетеля?» От умиления я чуть не прослезилась, а градус влюбленности подскочил до опасного уровня. «Еще немного, и у градусника сорвет крышечку!» «Госк, должно быть, считает себя злым гением, а всех вокруг идиотами», — нежно прошептала мужу. «Иначе как понять этот неожиданный подарок? Он сам прислал к нам своего приспешника. Даже искать не пришлось. Я бы ни за что не подумала на этого труса». «У меня были подозрения», — горделиво поделился Мор и хмуро добавил. «Я безумно рад, что пришел вовремя, и этот мерзавец не успел тебе навредить». — Что-то ты не выглядишь счастливым, — заметила я. — Мне хотелось бы в свою первую брачную ночь заняться более приятным делом, чем арест соучастника, — проворчал Деван и тише признался. — Я очень испугался за тебя, Ханна. Прости, больше не допущу подобного. Ой — Ой-ой, — хитро прищурилась я. — Кажется, кое-кто до сих пор не верит в силу газового ключа. Мор наконец улыбнулся, и я ответила ему тем же. «Как же приятно быть замужем за человеком, который понимает тебя с полуслова. Мне очень нравилось, что наши планы на эту ночь совпадали. И тоже было грустно, что они провалились, но Госк действительно сделал нам царский подарок. Посылая своего приспешника добыть сундук, он дал нам возможность найти тех, кого Ангрен назвал «мы». А теперь, когда Нельс был надежно спеленут магией Мора, мы с мужем приблизились к колодцу. «Момент истины», — с придыханием проговорила я и с интересом посмотрела на Девана. «У тебя есть предположение, что там спрятано?» «Лишь гипотезы», — осторожно ответил муж. «Теперь, когда разгадка близка, не стоит тратить на них время. Ты выглядишь невероятно крутым, когда говоришь такое». сообщила ему и деловито уточнила. «Что будешь делать?» «Ждать, пока моя самая невероятная в мире жена достанет из колодца сундук». С ехидцей в голосе ответил он. «Так уж и самое невероятное, Растеклась от комплимента, но тут же осеклась и прищурилась. «В смысле? Жена достанет. Предлагаешь собственной супруге в первую брачную ночь нырнуть в колодец? Я тебе уже надоела!» Мор рассмеялся и, притянув меня к себе, шепнул на ухо. «Я бы хотел иначе провести эту ночь, поверь, но, к сожалению, не могу вызывать своих людей и приказать им достать сундук». «Почему?» — еще сильнее насторожилась я. «У тебя на него планы? Или же подозреваешь, что среди твоих людей есть предатели?» «Не могу поручиться, что их нет». Чуть пожал плечами Дэвен. Все же у Госка сильный и редкий дар, с которым нам придется справляться, и отрицать, что у меня есть некоторые надежды на тот сундук, тоже не стану, но дело в другом. — После того, как полюбовался видом снизу, желаешь оценить вид сверху? — иронично усмехнулась я. — Я ничего не вижу на дне колодца, Ханна, — мягко сказал Мор. — Думаю, что твое предположение о магическом лазе правильное, ведь господин Ангрен тоже ничего не заметил на дне. — Верно, — вспомнила я. — Он тоже хотел, чтобы я достала сундук. Что ж, придется лезть в колодец. Есть веревка. — Кое-что гораздо лучше. Девон подхватил меня на руки и бросил в колодец. Скрикнув, я вдруг зависла в темноте, а потом... Рядом со мной начали один за другим зажигаться светлячки. Глянув вверх, затаило дыхание. В одной руке Мора был сжат призрачный трос, который обвивал мою талию, будто лосо. Другой рукой мужчина осторожно высыпал песочек из крохотной коробочки, и тот начинал светиться, медленно оседая вниз. Вскоре в колодце стало так светло, что я без страха спустилась на дно, которая красиво переливалась, обрисовывая контуры сундука, и опустилась перед ним на корточки, потянулась к крышке, чтобы открыть и, наконец, увидеть, что в нем. Пальцы подрагивали от нетерпения и любопытства, но бумаги, спрятанные внутри, все равно оказались для меня сюрпризом. Перебирая их, я пролепетала. «Поверить не могу». «Как так-то?» Она я тебя поднимаю!» предупредил Деван. «Погоди!» — крикнула, убирая бумаги за пазуху. «Хочу осмотреть сам сундук!» На одном из вызовов я убедилась в людской изобретательности. Когда разобрала бачок, обнаружила, что механизм спуска воды перекрыл пакет с прозрачными камушками. Оказалось, что муж хозяйки так хранил свои сбережения. В воде бриллиантов не видно, а это новый уровень классической заначки. Как не боялся спустить состояние в унитаз. Я еще не раз убеждалась, что желание что-то скрыть порождает безумные идеи. И трубы забивались купюрами, которые люди пытались прятать в сифоне под раковиной. Пакетик порвался, и в тот раз я целиком и полностью опровергла заявление, что деньги не пахнут. Но самое забавное было, когда меня вызвали в дом, где прорвало трубу в перекрытиях. Да так, что в доме надулся натяжной потолок, а по обоим заструилась не агара. Стоило мне переступить порог, как ткань не выдержала, и потоки воды хлынули. С водопадом денег, которых как раз хватило на полный ремонт. Как они туда попали, никто из домочадцев так и не признался. Простукивая со всех сторон небольшой сундучок, больше похожий на шкатулку, я услышала странный глухой звук, И присмотрелась к дну внимательнее. Когда обнаружила тайник, ничуть не удивилась. А вот содержимое озадачила. Мор вытащил меня с помощью магического лассо, которое распалось на тающие искры, стоило моим ногам коснуться земли. Я протянула ему перстень с печатью. Изображение было знакомо даже мне, потому как выгравировано на каждой монетке этого мира. А потом я... показала содержимое сундука. «Акции на владение медным рудником», серьезно сообщила Девану. «Все на имя Шиеллы». Посмотрела на мужа и со значением добавила «Госпожи Шиеллы Тернер в девичестве, госк».